Виктор Астафьев. Сибиряк. Марш окончен. Большая изнурительная дорога позади. Бойцы из пополнения шли трактами, проселочными дорогами, лесными тропинками, дружно карабкались на попутной машины. И все равно это называлось, как в старину, маршем. За такой марш... Солдаты успели перепачкать обмундирование, пропотеет насквозь и подчастую съесть харчишки, выданные на дорогу. Последний день существовали на так называемом «бабушкином аттестате». Добывали еду в деревнях и хуторах, где просили, где выменивали, на новые портянки и белье, картошку, молоко. И все-таки до передовой добрались». Лежат в лагуна щетинисты, запалённой траве. Лежат солдаты, слушают. Иные озираются при каждом выстреле, а некоторые делают безразличный вид. Разговоры в основном ведутся на одну тему — дадут или нет сегодня поесть. Единодушно решают. Должны дать, потому как здесь уже передавая, и кормёжка не то что в запасном полку, и забота о человеке совсем другая. Тёртые, то есть те, что попали в пополнение из госпиталей, так значительно ухмыляются, слушая разговоры, и на всякий случай изучают местность, нет ли где поблизости картофельного поля. Они-то знают, что на старшину нужно надеяться, однако и самому плошать не следует. А передавай рядом. Вздрагивает земля от взрывов, хлещут пулемётные очереди, и нет-нет, да и вспыхнет. Сумматошная перестрелка. Бегают связисты с катушками, ленивые ковыляют беспризорные лошади, вручат машины, а вот и раненый появляется. Спускается в лог, опираясь на палочку. Он в одном ботинке. Поверх бинта к ноге прикручена телефонным проводом портянка. Обмотка, видимо, в попыхах, засунта в карман и волочиться мешая идти раненому. Он не выкидывает обмотку, и ботинок тоже не выкидывает. Прицепил его за ствол винтовки. Видать, хозяйственный человек. «Привет, славяне!» — бодро заявляет фронтовик и указывает палкой на ногу. «Покуда отвоевался, а что дальше будет, увидим. Табачком богаты». Новички услужливо полезли за кисетами. Но солдат с крупным, чуть рябоватым лицом Успел раньше других сунуть раненому кисет Тот неторопливо опустился на землю, поморщился и начал скручивать цигарку. Ребоватый боец с робким уважением следил за раненым, хотел о чем-то расспросить. И не решался. — Так это уже война? — наконец спросил он. Раненый с форсом прикурил от трофейной зажигалки, отбавил из кисета табаку цигарки натрия. Выдрал клочок газеты и, возвращая остатки табаку и бумаги, сказал небрежно. «Она самая!» — и махнул рукой через плечо. «Передок саженек в трехстах. Ну, я, братцы мои, пойду, а то не район час накроют, а у вас тут ни копчика, ни щелки, еще оттяпают вторую ногу, и придется мне на карачках до Санрота добираться». И он поговорил дальше. Боец, который давал раненому закурить, провожал его взглядом до тех пор, пока тот не скрылся за ближней высоткой. Лицо солдата сделалось печальным. Друг раздалась команда, все вскочили и, поправляя на ходу ремни, попытались выстроиться. — Вольно! — Всем сидеть, — скомандовал черноватый лейтенант с усталыми глазами. И сам сел на катушку с кабелем, которую ему проворно подсунул связист. И лейтенант, и связист появились совсем неожиданно, словно из-под земли. Ловчились, видно, подкрадываться. — Не ели сегодня? — поинтересовался лейтенант. И сам себе ответил. — Не ели. — Ничего, думаю, вечерком нам кое-что подбросят. Утешил он и принялся расспрашивать. Кто, откуда, воевал ли прежде, чем занимался до войны? Большая ли семья? Тут же записывал фамилии в блокнот. распределял людей по отделениям. Рябоватый солдат сразу же попал на глаза лейтенанту. Лицо солдата с риденькими бровками расплылось в широкой улыбке, а добродушные серые глаза смотрели на лейтенанта так, будто он давным-давно знаком с ним. И вот, наконец-то, встретился. Лейтенант не мог не ответить на эту улыбку. Столько в ней было. доверчивости, да и сам солдат выглядел уж как-то очень простецки, дымовито. Не для военной одежды родился он. Пилотка еще новая уже успела потерять форму, напоминала капустный лист. Пряжка ремня сбилась на бок, гимнастерка в мазутных пятнах, обмотки сделаны до колен без всякого шика. — Ну и вид у вас, — шутливо проговорил лейтенант. — Попортили вы, наверное, крови старшине в запасном полку. Всякое бывало, товарищ лейтенант, из наряда почитаний вылазил, только полуодного верст тридцать за два месяца отдраил. Фамилия, — оборвал солдат и лейтенант, чувствуя, что тот радеханик поговорить. Савинцев моя фамилия, Матвей Савинцев, я с Алтая. Может, слыхали, деревня Шумиха есть недалеко от Тагула, так из нее. Нет, не слыхал, товарищ Савинцев, много деревень у нас в стране. «Наша деревня особенная!» — Савинцев оглянулся по сторонам как будто подыскивая сравнение, и, не найдя его, со вздохом закончил. «Всем деревням деревня!» «По его рассказам, выходит, товарищ лейтенант, что Шумих — это почти город, только в ней дома пониже, да асфальт пожиже!» — раздался голос из группы бойцов. Все сдержанно рассмеялись, и сейчас же выжидательно замолкли. — Куда же мне вас определить? — покусал губу лейтенант, все еще взвешивая, меряя взглядом неуклюжую крупную фигуру бойца. — Я человек неизбалованный, — с готовностью отозвался Савенцев. — Куда пошлете, туда и пойду. Может, сомнения есть насчет моего старания, так для проверки пошлите туда, где работы побольше. Лейтенант подумал еще и решительно произнес... Во взвод управления к связистам. У нас работы всегда много. И попал Савинцев в боевую семью паутинщиков, как прозвали связистов на фронте. Покладистый, настиж открытый характер его, готовность в любое время любому и каждому помочь, чем возможно, и ненадоедливая словоохотливость поспособствовали тому, что он незаметно сошелся с фронтовиками. те почему-то... Не приняли его всерьез, и с первого дня стали звать по бабье Мотии, даром, что был он отцом семейства, да и не маленького. Шло ему это имя, что ли? Наверное, шло, и теплота в нем была, и улыбка не обидная. Тонкости, которых много в боевой работе телефонистов, давались Матвею туго. Впрочем, все в жизни давалось ему с трудом. Поэтому он не падал духом, когда у него что-нибудь не получалось. Но уж если он что усваивал, то навсегда. Было дело, ездил он четыре года прицепщиком. Дважды учился на курсах, прежде чем ему доверили управлять трактором. И как же удивились связисты, когда им стало известно, что он был знатным трактористом, про него даже в газете писали. Ну, расспросы, конечно. Как да что? А Савинцев только отмахивался. Какой там знатный? Мало ли нашего брата сейчас в колхозах, вот и стали мы все там знатные. В тихие вечерах, когда война как-то сама собой забывалась, и душа человеческая тоже сама собой настраивалась на мирный лад, Матвей рассказывал о своей родной деревушке Шумихи, о доме, о семье. Слушали его с удовольствием. Наносило издали то запахом родных лугов, то девичьей песней, то парным молоком, то дымком бани, в которой так хорошо попариться, придя с пашни Простая жизнь, обыденные дела вставали в новой красоте. Раньше-то ее не замечать, не ценить, не умели. Все шло само по себе, все было как надо. И вот... Иной раз Матвей доставал фотокарточку из кожаного, должно быть, доставшегося по наследству бумажника, и подолгу рассматривал ее. На снимке были сам он с неестественно напряженным лицом. Рядом жена с ребенком на руках, а впереди еще девочка и мальчик. У парнишки удивленно открыт рот, а девочка, насупив брови цепко, держала в руках книгу. Школьница, — с гордостью говорил Матвей товарищам. Четвертую группу зимусь ходила. И Сашка нынче тоже пойдет в школу. Одежонку вот всем надо, катанки, книжки. Забот сколько в Пелагее заботы, и прималкнет бывало Матвей, задумается. А то и вздохнет. Что-то они сейчас поделывают. — Чай, небось, пьют, — подзуживал кто-то из солдат. Чего? «Чай!» — удивлялся Матвей и с возмущением разносил простака, не имеющего понятия о деревенской жизни. «Да знаешь ли ты, голова два уха, что уборочная началась? Одни бабы хлеб-то убирают, не до чаев им. В тридцатом поту бьются, вот приезжай после войны в это время к нам, почаенчишь». Матвею разъяснили, что есть разница во времени. Если здесь на Украине вечер, то на Алтай уже ночь. И вполне возможно, что колхозницы и балуют чайком после трудового дня. Может ты так. Только я ложусь спать вместе с своими и встаю тоже вместе. — Не могу отделиться, — говорил Матвей тихим голосом, глядя поверх солдатских голов. И на этом споры прекращались. Не о чем было спорить. Родной край, своя деревня, свой дом всегда и всюду с солдатом. Они врастают его сердце навечно. А война бушевала, и враг катился с Украины к границам. Вроде бы неповоротливый мужик савинцев, ты да не очень сообразительный. Но дело свое он исполнял старательно. Рыскал по линии, исправлял порывы, сматывал и разматывал провода... Лежал под разрывами и выковыривал землю из ушей и носа. Довольно-таки прытко бежал дальше. Конечно, как и всякий связист. Но что-то изобретал, приспосабливался, иначе на войне нельзя. Война — это не только выстрелы. Война — это очень много работы, порой непосильной, неодолимой работы. И побеждает на войне тот, кто умеет работать. умеет порой сделать то, что в другое время казалось выше всяких сил. И Матвей работал, смекал, что к чему, принаравливался где надо, хитрил даже. Он первый стал перерезать нитку связи планкой карабина, защищать провод зубами, обходиться в случае нужды без заземления. а на фронте все изобретают... Каждый час, каждую минуту изобретают. Этому никто не удивляется, главное, чтобы была польза. Связист, к примеру, исправляет линию чаще всего один. Телефонисты клянут его, ругают, а когда линия начнет работать, тут же забудут о связисте. И делай мне до того, что он там придумал, как изловчился под огнем наладить связь. Пожалуй, не было на войне более неблагодарной хлопотливой работы чем работа связиста Война есть война. На ней все равно найдется такое место, где человек, кажется, виден весь рост. Однажды часть Матвея Савинцева попала под деревню Михайловку. На свете таких Михайловок, наверное, сотни. Обгоняя деревне с беленными хатами, на хатах гнезда аистов Возле хат богатые огороды и сады, на улицах колодцы журавлями и грязи, до да колен в дождливую пору. И расположена деревня по-обычному, поближе к ручью, на пологом склоне, за деревней возвышенность, удобная для барона. Заняв сходу Михайловку, пехотинцы атаковали высоту, да не тут-то было. Уцепели за нее фашисты крепко, подтянули свои огневые средства. Пехотинцы пальнули. Это маловато. Стали артиллерию ждать. День прошел, два прошло, не дается высота. Встречались пехотинцам горы, перевалы и реки широкие. Одолевали их, шли без задержек. А тут ты за небольшого холмика такие дела разгорелись, что дым коромыслом. Иному Эльбрусу, может, не удостоится такого внимания, какое привалило к этому бугорку. И большие, и маленькие командиры обвели его на карте и красными, и синими карандашами. Подтянулись к Михайловке Катюше, артиллерия, танки. Высоту измолотили, так что до сих пор, наверное, пахать ее и за металла невозможно. Но нашла коса на камень. Не отступает противник, и, мало того, норовит атаковать. Ночью немцы изловчились, и два дома на крови Диев не заняли. В этих домах сапёра квартировали, еле ноги унесли. Те два дома сапёрный начальник, пожалуй, до сих пор помнит. Утром ему же вместе с его орлами пришлось их отбивать. Одним сапёрам, конечно, не справиться было. Дали им в поддержку артиллерию. Тот же лейтенант, что встречал солдат из пополнения, отправил с разведчиком, и связистам к саперам, чтобы завтра корректировать огонь и держать непосредственную связь с теми, кто будет атаковать высоту. В темноте, кое-где рассекаемые струями трассирующих пуль, связисты потянули линию на передовую. — Стой, ребята! — раздался из темноты голос разведчика, шедшего впереди. — Тут болото. Не пройдешь. Надо вниз по ручью. Там есть бетонная труба. что вроде мостичка. Через нее и пройдем. Утром закурился над землей пугливый застенчивый туман, и быстро сполз влага, пал дробной росой на траву. И роса была тоже пугливая, ее капли чуть серебрились, тут же гаслим. все роса смыла пыль с травы, и когда из-за холмов, над которыми все еще не рассеялся дым от вчерашних пожаров, подняло солнце, брызнули, рассыпались мелкие искры по полям, и в деревенских садах... Да и вредненьких ветлых, что прижились у ручейка, Дотянутого рязкой, дощепитали печушки, Сыпанули трелями соловьей. Диво, диво, как они уцелели, Как они не умерли со страха, Эти вечные певцы с маленькими сердцами. Поют, и только, поют, как ни в чем не бывало. И солнце эстрадное, Утомленное солнце светит так же, Как светило в мирные дни. Страда наступала. Страда. Вот справа, далеко за Михайловкой, булькнул, как булыжник в омут миномётный выстрел. Следом ещё булькнуло. С минуту было тихо, потом хряпнули вознобой прилетевшие с той стороны мины. И пошло. Заухало, загудело, завыло кругом. Канули, потонули птичьи голосишки в грохоте. Дымом заслонило спокойное страдное солнце. Боевой день начался. Трижды бросались в атаку сапёры, подстёгивая себя руганью, трижды заполошно, уже же молча, отстреливаясь, убегали в пыльные подсолнечья. А сапёрный начальник, страдающий одышкой, стрелял для страстки вверх и крыл своих орлов непотребными словами. В конце концов, два дома, потерянные сапёрами, остались существовать только на картах и артиллерийских схемах с достались груды кирпича до погреб со сгнившим срубом но они и тому были рады передовой пункт артиллеристов перебрался в пехотный батальон дела здесь шли пока тоже неважно после артподготовки пехотинцы пожатому полю с трудом добрались до половины высоты и залегли горячая работа закипела у артиллеристов Пехота просит подбросить огня туда, подбросить сюда. Сделано. Подавить минометную батарею, вот она заглохла. Мешает продвижению закопанный в горе танк. Отпустить бы ему. Есть. Уничтожить пулеметную точку. Крой артиллерии, разворачивайся, на тот и бог войны. Оборвалась связь. Телефонист Коля Зверев, молодой, вертлявый по мнению всех связистов, Самый непутевый паренёк, то и дело нажимая клапан трубки, звал хриплым голосом. «Промежуточная! Промежуточная! Мотя! Мотя! Савинцев!» Коля ёрзал, как на иголках, смотрел на хмурого лейтенанта, виноватыми глазами. «Нет никудышнее человека, чем телефонист без связи. Он глух, нем и никому не нужен. Он как бельмо на глазу у начальства. Раздражает». и все, кто заходит в блиндаж, пронзают его насквозь взглядом. Как он не жмется в уголок, все равно задевает его коленом, оружием, чем попало, и рычат на него, будто не его задели, а он задел. Весь свет против телефониста, когда он без работы. Но есть, есть те, на ком отведет душу телефонист. Это линейные связисты. В данном случае это Савинцев, Мотя Савинцев. Ну, даст ему Коля пороху. Даст разгону, несмотря что моложе Савинцева наполовину. Тут ж почтения Сейчас послюняй в палец, ткни в телефониста Зверева, зашипит. До такой степени он накалился. А ну, вот, наконец-то, прерывающийся голос Савинцев. — Заря, говорите, с Москвой! Слышно, как тяжело дышит Савинцев. Запыхался, тут же у Коли вся злость пропала. и Он не стал давать связисту пороху, а милость сказал. — Добро, Мотя, отключайся.